Разговорчик. Она кончала переписывать четвертую страницу, а всех их было 64, когда в дверь постучали. Должно быть почта. Открыла дверь. За дверью оказалась совсем незнакомая особа, лет сорока, одетая очень тщательно и вместе с тем очень скверно, напутано наляпана, накручено, все дешевое, все грязноватое, но все с претензией на последний крик моды. На шляпе эффектно распущена вуаль с двумя большими дырками, к воротнику приколота мятая и облезла искусственная гвоздика, под горлом топорщилась жабо, явно споротая со старого платья. Пыльно-черная шляпка, кокетливо сбитая на бекрень. «Простите, что я так запросто!» — тоном доброго малого сказала особо и решительно шагнула вперед. «Какая у меня плохая память на лица!» — растерянно думала Евгения Николаевна. «Ну, положительно, не помню этой рожи, хоть убей меня!» «Я, знаете, тут напротив живу», — продолжала особо. «Вот в этой отеле, в Пом-де-Жур. Хороший отель, теплая. Так вот из моего окошка как раз вас видать. Вижу, значит, дамочка сидит и целые-то дни на машинке стукает. Спросила, конечно, вашу консьержку, не русская или дамочка-то. Но, значит, как раз и угадала. И в долгий ящик откладывать не стала. Захватила свою картоночку, шляпку надела и... сова!» Примечание. От французского «сова». Ладно. Конец примечания. «Разрешите присесть. У меня летом всегда чего-то ноги болят. А у вас разве не болят? У Анны Петровны тоже болят. Анну Петровну, знаете, сиповатых. Ну как так не знаете? Тоже на ноги жалуются. Впрочем, вашим ногам и болеть не с чего. Вы все сидите. Я уж и то удивляюсь. Как это можно столько высидеть? Пошли бы хоть прошлись немножко. Да и вредно так, без движения. Простите» перебила ее Евгения Николаевна, давно тщетно старавшаяся вставить слово. «Простите, но я, к сожалению, лишена удовольствия продолжать нашу беседу. У меня спешная, срочная работа, я не могу терять времени». «Да я вас долго не задержу. Я принесла предложить вам фишу. Замечательные фишу, очень оригинальные, нигде таких не найдете. Страшно модные, все такие носят. И главное, что ужасно молодит». Я как увидела вас в окошко, так сразу подумала, вот кому нужно мою фишу предложить. Что вы так смотрите? Не понимаете? Ну, можете назвать жабо. Одно на одно выходит. Ну вот, взгляните. Прямо точно на вас шито. Здесь рюшечка, а тут булавочкой приколите. Либо пусть просто висит, не гляжа. Тоже помаль. Примечание. От французского помаль. Неплохо. Конец примечания. «Ни у кого такого другого не найдете. Самый парижский вкус». Она вынула из картонки четыре комка грязноватых кружев, собранных в виде не то фунтиков, не то капустного качна, ухватила два из них деликатно кончиками пальцев, подула на них и потрясла в воздухе. «Шик! Выбирайте любое!» Евгения Николаевна смотрела с тоской и отчаянием на комки и на их создательницу. «Благодарю вас», — сказала она, — Только вы напрасно беспокоились. Мне ничего не нужно, я не ношу». «Почему не нужно?» — не уновала особо. «И что ж, что не носили? До сих пор не носили, а тут вот и пошли носить. Куда-нибудь пойдете и наденете?» «Я никуда не хожу. У меня масса работы», — защищалась Евгения Николаевна. «И вы меня простите, у меня голова болит, и мне некогда». «Голова болит? Это от шоколаду. Не надо утром шоколад пить». «Да я никогда и не пью». «Ну как не пьете? Мне говорили, что именно пьете. Так, милая моя, нельзя, мы не французы. Это французы могут утром шоколад пить. А мы русские, у нас желудки другие. Нас шоколад горячит. Мы должны по утрам пить либо кофе, либо чай, либо куда ни шло молоко. Ну, которым еще врачи прописывают какао, которые, значит, уже какие-нибудь безнадежные. А чтобы пить по утрам шоколад, для русского человека это прямо отрава. Это я вас серьезно убеждаю. Бросьте. «Господи, боже мой!» — в отчаянии вздохнула Евгения Николаевна. «Да я же вам говорю, что я никогда шоколада не пью, ни утром, ни вечером не пью и не люблю». «Ну чего там? Мне же говорили, что пьете». «Да кто мог вам говорить? Никто в мою жизнь не вмешивается, и буквально никто и знать не может, что я пью шоколад, лимонад или сивуху». «Про сивуху никто и не говорит», — обиделась особо. Мне говорили про шоколад. Я еще подумала, вот, кажется, женщина образованная, а так вредит организму. И разве уже что так вкусно? По-моему, кофе и даже вкуснее. Да я же говорю вам, что не пью шоколада. И кто мог вам это сказать? Ну, знаете, на чужой роток не накинешь платок. и Я не имею ни малейшего основания не верить. Лицо, которое мне это сказала, никогда не врет. Значит, выходит, что я вру. Нет, зачем же? Со спокойным достоинством отвечала гостья. «Я не говорю, что вы врете. Это было бы даже невежливо с моей стороны. Я только сказала, что то лицо, которое сообщило мне про шоколад, никогда не врет. «Так поймите, наконец, что если это ваше лицо говорит одно, а я говорю другое, значит, кто-нибудь из нас врет. Так вот скажите этому лицу, что оно просто-напросто врет! В тихом бешенстве отвечала Евгения Николаевна и сама при этом думала, «Ну чего я так волнуюсь? Не все ли мне равно, что одна дура сказала другой, будто я пью шоколад? Ну какое мне до этого дело?» Дело, может быть, ей действительно до всего этого не было ровно никакого. Но сколь она сама на себя не удивлялась, тем не менее губы у нее стали дрожать, и сердце заколотилось так, что даже дышать стало трудно. А гость ей иронически улыбнулась и сказала, «Не воображайте, что я вам выдам это лицо. Этого вы от меня не дождетесь. Я вам его не выдам». «Да что оно, преступление, что ли, сделала, что вы его покрываете?» «Да уж не хитрите, все равно не выдам». «Да я и не прошу. Мне совершенно безразлично, кто вам про меня наврал эту ерунду». «И вовсе не наврал». «Нет, наврал». «Нет, не наврал. А я вам говорю, что наврал». «Кому лучше знать про мою жизнь и про мои привычки? Мне самой или какой-то особе, о которой я даже понятия не имею?» «Да и она обо мне понятия не имеет, иначе бы знала, что я шоколаду не пью. Понимаете?» Она со мной не знакома и просто врет от нечего делать. «Ну нет, этого оставьте. Она врать не станет. Уж если говорить, стало быть, так и есть». «Господи, я, кажется, с ума сойду. Да вы поймите, наконец, что мне нет никакого смысла отрицать. Ничего в этом позорящего меня не было бы. Ну, пью шоколад. Что я, ворую его, что ли? Или не имею на это права?» «Ну, уж что же, пустяки, говорите», — презрительно фыркнула гостья. «Какие такие еще права?» «Если еще на шоколад права хлопотать, так это что же такое за жизнь? Это уж вы пустяки, говорите, ни про какие права я не говорила, а только объяснила вам, что шоколад вредит, и что напрасно вы его пьете». «Да говорю же я вам, что шоколада я никакого не пью!» — завопила Евгения Николаевна и сама испугалась своего вопля. Решила взять себя в руки. «Слушайте, дорогая моя», — сказала она спокойно и даже ласково, как могут говорить только доведенные до бешенства люди. Вы должны же понять, что вы не правы. Конечно, все это вздор, и не вам, ни мне. Абсолютно не важно, что какая-то особа наврала, что я пью шоколад. Мне, конечно, оскорбительно, что вы мне в глаза заявляете, что не верите мне. Хотя и это пустяки. Ну хорошо, ну думайте, что я пью шоколад. Мне-то от этого ни тепло, ни холодно. Но сознайтесь, что с вашей стороны глупо утверждать, что я пью. Когда я сама лично говорю вам, что не пью, а скрывать этот незначительный факт не имело бы для меня никакого смысла. Поняли? «Отлично поняла», — обиженно сказала гостья. «Нечего из меня дурочку устроить «Отлично поняла, только вы меня все равно не собьете. Если я сказала, что эту особу вам не выдам, так и не выдам». Я теперь уверена, что и особы такой нет. «Нет, есть. Нет, нету. Нет, есть. Вы сами все это выдумали и упорствуете». Понимаете, уперлись на своей брехне, господи, у меня прямо сейчас сердце лопнет. Сердце? Вот я вам и говорю, что не надо шоколаду пить. Шоколад горячит, от шоколаду весь организм и печень. Да я же вам говорю, что не пью шоколаду!» Заорала Евгения Николаевна. Заорала, закрыла глаза и смолкла. «Надо взять себя в руки, это прямо какой-то кошмар. Или я и вправду с ума сошла? Ну какое мне дело?» Я уравновешенная женщина, интеллигентная труженица, благороднейшего происхождения. Я, которая на самых горячих диспутах не теряла хладнокровие и вдруг визжу и подпрыгиваю только из-за того, что какой-то дуре кажется, что я пью шоколад. Или я переутомилась, изнервничалась, или жара так на меня действует. Но этому надо положить конец. «Послушайте, дорогая моя», — сказала она. «Мне, однако, некогда терять время». «Вы меня простите, но мне нужно работать. До свидания». «И верьте мне», — улыбнулась она самой светской улыбкой, «что шоколаду я не пью. Так и передайте вашей приятельнице». Но гостья, очевидно, не считала тему исчерпанной и уходить не хотела. «Чего же это я буду передавать? Раз она говорит, значит, она знает. Я никак не могу оказать ей недоверие». «Значит, по-вашему, я вру», — раздула ноздри Евгения Николаевна, и губы у нее посинели. «Я вру!» «Я этого не говорила», — обиделась гостья. «Я только говорю, что эта особа не врет». «Нет, врет». Нет -с, не врет -с. «Так ведь я же не пью!» Пьете И тут произошло нечто, о чем долго с ужасом, вспоминала Евгения Николаевна. Ее все затрясло, она схватила лампу, и, тряся ее над своей головой... «Лампа тяжелая, и как это я могла?» Вопила голосом, которого никогда у себя не знала, каким-то козлиным ревом. «Вон отсюда, гадина! Не пью! Убью!» Гостья спокойно встала, подхватила свою картонку и, уходя, сказала в дверях укоризненно, в полоборота. «Вот нервы-то у вас! Это все от шоколаду!»